есть сведения, что вы, сеньор Моранья, когда пребываете в Кадисе, время от времени совершаете рейсы на тот берег. Помощник глядит на него. Не мигающие глаза, окруженные густой синевой и от лихорадки иногда блестящие, особенно сильно, спокойны. — Не знаю, о каких рейсах речь, — отвечает он непринужденно. Полицейский, замолчав, понимающий склоняет голову и тотчас полуоборачивается к морю, показывая этим движением, куда именно плавает Маранья. В Эль-Пуэрто-де-Сан-Та-Мария, произносит он вслед затем, по ночам на баркасе контрабандистов. Вчера ночью вы были там, были и вернулись назад. Лёгкий, тотчас подавленный кашель Маранья с великолепной дерзостью усмеётся ему в лицо. Не понимаю, о чём вы. Но в любом случае вас это никак не касается. Капелобо В очередной раз видит тусклый блеск золотой коронки в красноватом свете факелов. Да, не касается, или вернее сказать, не очень касается. Вопрос тут в другом. У меня есть основания полагать, что в ояже свои вы совершали на баркасе хозяином, который вы я интересуюсь, контрабандист по прозвищу Мулат. Мраня нагана на нагу с показной рассчитанной медлительностью выпускает густой клуб сигарного дыма. Потом холодно пожимает плечами, недовольно. «Ну, Доброй ночи. Рука с зажатой в пальцах сигарой поднимается, указывая в сторону берега и городских ворот, однако Тисон не трогается с места, сидит как сидел. Адское терпение у человека, отмечает про себя Попелобо. Можно не сомневаться, что без этого полезнейшего качества людям его вонючего ремесла не обойтись. Однако не трудно представить себе А чёрные жёсткие глаза человека, сидящего за столиком напротив, недвусмысленно подтверждают, что когда приходит час предъявить счёт к оплате, полицейский отбрасывает эту свою церемонную мягкость. В нынешние времена никто не может поручиться, что не переступит закон, ну и значит порог тюрьмы. Капитан, впрочем, убеждён, что его помощник при всей своей молодости и дерзости и природной надменности Сейчас ещё усиленный спиртным чувствует это не хуже его самого. Пепелобо, привыкшего о людях судить по тому, как они смотрят и как молчат, а о птичке по полёту или по мёту. Вы неправильно меня поняли, синьор. Я не собираюсь вытягивать из вас сведения о контрабанде. Услышав взрыв смеха, Пепелобо поворачивает голову к ближайшей таверне, где под звон гитар мотая взъдёрнутым подолом над высокоогалёнными ногами Плесунги выбивают босыми пятками на дощатом помосте неистовую дробь. К общему веселью только что присоединились несколько испанских и британских офицеров. Глядя, как они рассаживаются, капитан кривится. Мелькнувшее среди испанцев знакомое лицо, инженер-капитан Лоренсо Вироис, вызывает тягостные воспоминания, и вполне свежую неприязнь, неожиданно пронёсшейся перед глазами образ лалитой пальмы, оживляет, будто встряхнув застарелую злобу подбавляет горечи в и без того мрачное расположение духа, в котором пребывает Пепелобо нынче вечером. — Дело тут более серьезное, — говорит между тем комиссар, обращаясь к Маранье. — Есть основания полагать, что кое-кто из лодочников контрабандистов сносится с неприятелем, передает ему сведения. Услышав такое, капитан моментально забывает и Лолиту, и Веруэса, Не дай бог, говорит он про себя, будьте вы все прокляты, и Рикардо Маранье, и бабы, к которым он таскается по ночам в Эль-Пуэрто, и эта ещёйка, взявшая 6 лет. Пепе впрочем полагает, что ночные приключения его помощника не слишком сильно осложнят ему жизнь. Через двое суток, если ветер позволит покинуть Кадисскую гавань, кулебра, пополнив припасы, поставив все паруса и изготовив пушки, выйдет в море и начнёт охоту. Ничего об этом не знаю. Сухо произносит Маранье. Тепелобо отмечает, что юноша не изменился в лице и бесстрастен, как змея, свернувшаяся под камнем отдохнуть после обеда. Вот он сделал большой глоток и поставил опустевший стакан точно туда, откуда взял в центр влажного кружка, оставшегося на столе. С тем же спокойствием он, разыгрывая трофеи, тянет жребий и вызывает человека на поединок или в треске рвущейся обшивки и в пороховом дыму перепрыгивает на палубу чужого корабля, все с той же невозмутимо презрительной миной, обращенной к жизни и к себе самому. «Бывает иногда так, что знаешь...» «Да сам не знаешь, что знаешь», — замечает комиссар. «Ничем не могу помочь». Неловкое молчание. Наконец полицейский поднимается из-за стола довольно неохотно. «Мы с вами в Кадисе», — роняет он. Здесь контрабанда в порядке вещей, дело вполне житейское, а вот шпионаж нет. Тот, кто помогает бороться с ним, оказывает важную услугу отечью. В ответ следует издевательский сквозь зубы смешок. В свете факелов, в пульсирующем огне маяка тёмные круги под глазами на бледном лице Мараньи особенно заметны. Смех обрывается влажным, рвущим натрок кашлем который помощник душет, выронив сигару и прижав к губам поспешно выхваченный из-за апслаго платок, потом с полнейшим равнодушием, даже не взглянув, есть ли на нём кровь, снова прячет на прежнее место. Буду иметь в виду, особенно насчёт отечества. Комиссар глядит на него с новым интересом, так что попелобо не отделаться от неприятной мысли, что этот взгляд будто призван навсегда запечатлеть мараню в памяти. — Дай срок, дерзкий мальчишка, можно прочесть в складке поджатых губ, дай срок, придется и тебе расквитаться за свою наглость. Впрочем, этот Тиссон производит впечатление человека, отменно владеющего собой и хладнокровного, как рыба. Короче говоря, завершает свою мысль капитан, в карты с ними обоими лучше не садись. По лицу ни по чем не поймешь, что у них на руках. Если вам вдруг найдётся что рассказать мне, я к вашим услугам, примирительным тоном говорит комиссар. И вас тоже рад буду видеть, синьор капитан. Мой кабинет на улице Мирадор, как раз напротив новой тюрьмы. Надевает шляпу и уже взмахивает тростью, готовый сделать первый шаг, но вдруг задерживается. Да, вот ещё что, обращается он к Маранье. Я бы на вашем месте впредь воздерживался от ночных прогулок, от очеревата неожиданными встречами, «Может вам выйти неприятность?» Юноша с нарочитой медлительностью поднимает на него глаза, потом, слегка покивав, отъезжает вместе со стулом от стола и откидывает левую полость уртука. Обнаруживается короткий пистолет флотского образца. Красноватый отблеск ложится на бронзовые щечки лакированной деревянной рукояти. «Может, может, может выйти, но может и войти». С тех пор, как изобретена эта штука, наладилось сообщение в оба конца. Комиссар, чуть наклонив голову и ковыряя песок кончиком трости, как будто погружается в размышления о пистолетах, выходах и каламбурах, потом коротко вздохнув, проводит рукой в воздухе, словно пиром по бумаге. "Учту", говорит он с обманчивой и никого не обманывающей мягкостью. И ещё мимоходом хочу напомнить, что в Кадисе ношение огнестрельного оружия гражданским лицом запрещено. Маранья выдерживает его взгляд с улыбкой, едва ли незадумчивой. Тени пляшут на его лице гитарным аккордом в такт. Я синьор лицо не гражданское. Я помощник капитана на корабле Рисуэнья, имеющем королевское каперное свидетельство. Кроме того, сейчас мы находимся за городской чертой, а здесь ваше полномочие не действует. Комиссар отдает преувеличенно-церемонный полупоклон, учту и это. И, может быть, когда все, наконец, учтете, отправитесь отсюда куда подальше? Золото в углу рта вспыхивает в последний раз. Да уж, — думает Пепелобо, — комиссар — живое воплощение больших неудобств, на которые может нарваться помощник, и не дай бог тому сойти с ним на узкой дорожке закона и порядка. Моряки, воздерживаясь от комментариев, наблюдают, как Тиссон поворачивается спиной и по песчаному берегу уходит в сторону перешейка и городских ворот. Маранья меланхолично созерцает пустой стакан. — Я спрошу еще бутылку? — Не надо, я сам. Папеллобо все еще провожает полицейского взглядом. — А ты и вправду плавал в Эльпуэрто на этом мулате? — Может быть. — А ты знаешь, что он тип темный и скользкий? Да чепуха всё это, помощник пренебрежительно кривит губы и в любом случае меня это не касается. Но этот хмырь кажется человеком осведомлённым, причём ему положено быть таким ремеслое вот такое. Некоторое время оба молчат. Из харчевни поблизости по-прежнему долетают голоса и смех, там вовсю идёт веселье. Комиссар уже скрылся в тьме подаркой Пуарта де Ляколета. Если тут замешан шпионаж, И в самом деле хлопот не оберёшься. Ох, капитан, хоть ты не начинай, а? Довольно ж на сегодня. Сегодня опять собираюсь туда? Маранья не отвечает. Взял со стола стакан и вертит его в руках. Пойми, это меняет дело, говорит ПП Лобо. Хорош я буду, если тебя сцапают перед самым выходом в море, рисковать нельзя. Не беспокойся, я не намерен сегодня покидать Кадис. Дай слово. Даже не подумаю. Моя личная жизнь моё дело. Ошибаешься. Не только твоё, у тебя контракт. Я не могу решиться помощника за двое суток до съёмы с якоря. Маранге угрюмо смотрит на дальний вспышки маяка. Ты прекрасно знаешь, честное слово, входит в краткий перечень тех очень немногих понятий, которым помощник ещё питает уважение. Ибо что для других да, безусловно, и для капитана кулебры тоже есть звук пустой и ни к чему не обязывающий, или тактическая уловка, то для него священно. Сдержать данное слово, чего бы это ни стоило, — это еще одна черта его сумрачной и дерзкой натуры. Еще один, и не хуже любого другого, способ попытать судьбу. Даю слово. Пепелобо допивает остатки и поднимается. Пойду закажу еще, заодно и облегчусь. Подойдя по песку к дощатому настилу у харчевни, велит подать бутылку вон на тот столик, менует нескольких офицеров, среди которых сидит и капитан Вероис. И понимает, тот увидел его и узнал. Корсар идёт дальше, туда, где под выступом бастиона Сан-Педро есть тёмный, пропахший мочой и сыростью закуток. ПП справляет нужду, опершись одной рукой о стену, застёгивается и тем же путём возвращается. Когда вновь вступает на па-мост, замечает, что спутники Вероиса с любопытством разглядывают его. Вряд ли капитан что-то рассказал им, а поскольку в числе собетульников и двое в красных мундирах, можно предположить, что речь о Гибралтаре. Что ж, это уже не в первый раз. Он и Лалиту Пальмо посвятил в подробности их сидение в плену. От этой мысли попелоба охватывает бешенство. Трудно пропустить мимо ушей слова: "Считают, что вы, некобальеро, прозвучавшие при их последнем разговоре, он никогда ни на что не претендовал. Но ему не нравятся такие аттестации за спиной, на званных вечерах и раутах. И видеть, проходя мимо офицеров, потаенные усмешки на их лицах тоже не нравится. Корсар идет дальше своей дорогой, но в памяти, будто сами собой воскресают ночь. На Гибралтаре темный порт, напряженные ожидания с заколотой часовой, холодная вода, в которой плыли, пока не вскарабкались на борт тартаны и оглушили Вахтинова, и всплеск, раздавшийся, когда его тело упало в море, И как выбрали якорь, поставили парус и заскользили по чёрной глади бухты, взяв курс на восток и к свободе. А тем временем Вируис и ему подобные безмятежно дрыхли, дожидали, да когда их обменяют и отправят в Испанию, с целенькой, не порушенной честью в отглаженных мундирах, да в спесивом сознании своего превосходства. Все они одного поля ягоды, все и тот желторотый офицер Кбарчук, который уже потом после обмена, повстречав ПП Лобо в Эльхисирасе, попробовал было вызвать его на дуэль. Тогда капитан просто расхохотался ему в лицо да послал подальше. А вот сейчас всё обстоит иначе. Или ему так кажется. Может, водка даёт себя знать, или гитары. Может, и тогда бы он повёл себя не так, будь на месте того безмозглого сосунка Вероэс, не успев осознать, что делает и к чему его действия могут привести. Корсар вдруг развернулся и пошёл к столику, за которым сидят офицеры. Мысль: "А что же я делаю?" дрыгнала его уже на полдороге, но сворачивать поздно. Вироэс сидит в обществе троих испанцев и двоих англичан, капитана и лейтенанта британской морской пехоты. Испанцы все в капитанском чине, один артиллерист, а двое носят светло-синий с жёлтым мундиры ирландского полка. При появлении Петпе вся команда удивлённо уставилась на него. «Мы, кажется, с вами знакомы, сеньор?» — он спросил это у Веруиса, глядящего на него не без растерянности. Компания молчит. Выжидательно молчит. Слышна только музыка из дверей харчевни. Совершенно очевидно, инженер-капитан не ожидал такого. Да и сам Пепе Лобо тоже. «Что, черт возьми, я делаю?» — вновь проносится в голове. «Во что, встреваю? Да уж не спьянули!» «Кажется, знакомы, — следует ответ». Пепелобо безразлично и невозмутимо рассматривает атласно-выбритый, и это в столь поздний час, подбородок, каштановые усы и отпущенные по моде бачки. Не дурен. Инженер-капитан ни обы что. И образование имеется, и будущность хороша, что на войне, что без войны. Таким везде и всегда дорожка укатана. Настоящий кабальеру, сказала бы Лолита Пальма. А может, и в самом деле сказала? Как нельзя лучше годиться, чтобы подать даме чистый надушенный платок или зачерпнуть святой воды на выходе с мессы? Вот и мне так кажется. Это ведь вы сидели на гибралтаре, сложа руки, и ждали, когда вас обменяют с удобствами? Он обрывает речь, веруясь, заморгав, слегка выпрямляется на стуле. Как и следовало ожидать, улыбки на лицах его спутников гаснут, испанцы разевают рты, а англичане вообще не понимают, что происходит. Я синьор сидел там, потому лишь что дал честное слово, что не сбегу. Как и вы, геройс выделяет надменным тоном три последних слова, лоба нагло улыбается. Ну да. А что ж не посидеть под честное слово и в приятном обществе господ англичан? Вы, как я вижу, привязанности к ним не утратили. Офицер сдвигает брови, первоначальная отторг начинает сменяться досадой. Пепелобо перехватывает быстрый взгляд брошенный На прислоненную к стулу саблю, но сам он с пустыми руками. На берегу, и уж тем более, когда собирается пить, никогда не носит оружие. Никакого, даже матросского ножа. Этот урок он затвердил в ранней юности, насмотревшись то в одном, то в другом порту, как вешают людей. «Вы, сеньор, ссоры со мной ищете?» Корсар на мгновение добросовестно задумывается. «Занятный вопрос» и вполне уместно, если учесть все обстоятельства. И вот наконец, серьёзно всё рассмотрев, пожимает плечами и говорит с подкупающей искренностью: "Не знаю. Знаю только, что мне не нравится, как вы на меня смотрите. И что говорите, прямо или намёком у меня за спиной. Всё сказанное я мог бы повторить вам прямо в глаза". Что же, например? Например, Например, что на Гибралтаре вы вели себя неподобающим образом, что пренебрегли приличиями и правилами, избежали, и, по вашей милости, мы все оказались в позорном положении». «Все?» «Вы, должно быть, проастолопов вроде вас и вам подобных?» Над столом проносится возмущенный ропот, к лицу Веруэса приливает кровь, в следующее мгновение он уже на ногах, но поднялся... Как подобает воспитанному человеку, медленно и внешне сохраняя полное спокойствие, только пальцы судорожно вцепились в край стола, и это доставляет Пепелобу жестокую радость. Прочие, переглянувшись, остаются сидеть. Англичане по-прежнему не понимают ни слова, но теперь им это и не нужно. Происходит нечто международное и в переводе не нуждается. Вируэс, словно поправляя дотрагивается до чёрного форменного галстука, которым повязана его белоснежная сорочка. Видно, что сдерживаться стоит ему больших усилий. Одернув полы мундира, упирает руку в бедро и сверху вниз, благо дюймов на шесть выше ростом, смотрит на корсара. Это низость, сеньор. Пепелобо молчит. Слишком долго плавает он по морям, слишком многие виды видывал. Чтобы не знать, слова обижают не сами по себе, а сообразно обстоятельствам. Молчит. И лишь смотрит так внимательно, как будто нож, которого у него нет, у него при себе, смотрит снизу вверх, прикидывая, куда нанести удар, если верула шевельнется, если, конечно, шевельнется, будто, прочитав его мысли, тот стоит неподвижно, смотрит испытующий, с угрозой, не сильнее той, что принято в его кругу, то есть вполне относительной. «Я требую, милостивый государь?» Решить этот вопрос достойно, как пристало людям чести. При слове достойно лицо Попелова кривится, едва ли не от сдерживаемого смеха давно не слыхали. Бровости капитан в самом-то деле слависа свои: Мы с вами не при дворе и не в знаменином зале, офицеры за столом ловит каждое слово. Куртка на корсаре расстёгнута, руки чуть согнуты и отведены в стороны, как у борца. Он и похож на борца перед схваткой, широкие плечи, крепкие руки, Чутьем прирожденного моряка, помноженным на богатый опыт приключений в портовых притонах и всего, что с ними связано, неразрывно, он предугадывает вероятное развитие событий. Невероятное, впрочем, тоже. Оценивает риск. Это же чутье позволяет, не оглядываясь, почувствовать за спиной безмолвное присутствие Рикардо Маранья. Маркизик Нюхо мучуял близкий скандал, приблизился к месту действия. И стоит на готове, и весь облик его дышит угрозой. Хорошо бы, — думает Пеппе Лобо, — чтобы не пришлось доставать то, что у помощника на левом боку под свертуком. Потому что с водкой не шути, а то она с тобой пошутит. Тяжеловесно и не смешно. Вот, к примеру, как сейчас со мной. Поддался дурацкому побуждению, вот и стой теперь перед этим капитанишкой. Вперед нельзя, пока он ничего не предпринял. Назад тоже, потому что без драки не обойтись. А все потому, что нарушил главное правило — Не в том месте и не в должное время не пей. Я требую удовлетворения, настойчиво говорит Вируэс. Корсар поверх его плеча глядит на перешеек, тянущийся до самого замка Санта-Каталина. Это единственное место, где можно вдали от нескромных глаз выяснить отношения, но и его, по счастью, отлив откроют лишь через 2 часа. Ему до смерти хочется сцепиться с этим фертом. Но только Боже избави не устраивать здесь поединок по всей его нелепой форме с секундантами и протоколом, бред какой-то. Дуэли запрещены законом. В самом лучшем случае он может лишиться каперского свидетельства и должности капитана кулебры, не считая тех неприятностей, которые эта история доставит дону Эмилио и его сыну, и само собой лалии Пальме. Я через двое суток снимаюсь с якоря, нейтральным тоном отвечает он. Сказано так, как надо, с поднятой головой, звучит, как если бы он размышлял вслух. Никто не посмеет сказать, что он здрефил. Вируэс оглядывается на своих. Один Седаусы, благообразный артерийский капитан чуть заметно качает головой. Теперь колеблется Вируэс. Тепело бы чувствует это. В самом деле, лучше бы перенести на другой день. Дону Лоренсу рано утром заступать в караул говорит Идаусы. На рассвете возвращаемся на остров Делеон. Он, я и эти господа. ПП Лобо с непринцеым видом попрежнему пристально смотрит на Веройса с сложностью, как я понимаю. Похоже на то, обе стороны пребывают в нерешительности, под которой ПП Лобо лишь скрывает облегчение. Погодим, думает он, а там видно будет. Любопытно, а они состоявшиеся противник тоже перевёл дух. Он чувствует, что так оно и есть. Что ж, в таком случае перенесём наш разговор. Надеюсь, милостивый государь не надолго. Бровисты вы своих милостивых государей, язык об них сломаешь. Я, дружище, тоже на это надеюсь. Хотя бы для того, чтобы оттереть вам с лица эту улыбочку. Артиллерист снова вспыхивает. Пепелобу кажется даже в следующую секунду тот всё же бросится на него. Если попробует дать пощёчину, соображает он Отобью горлышко у бутылки и морду изрежу, а там, будь что будет. — Я вам никакой не дружище! — с негодованием отвечает Вирус. И если бы сегодня ночью, если бы до кабы, грубо расхотавшись, корсар выуживает из кармана две серебряные монеты, швыряет их хозяину заведения, поворачивается к капитану спиной и идет прочь. Позади, сперва по дощатому настилу, а потом по песку, он слышит неровные шаги Рикарду Маранье. — Не верю своим ушам! Мне проповеди читаешь о пользе благоразумия, а сам через 5 минут нарываешься на поединок. ТПЛ оба снова смеётся. Теперь главным образом над собой это всё водка. А они идут по красноватому песку к лодкам, привязанным у мостков. Маранье поравнялся с капитаном и теперь прихрамывает рядом, иногда поглядывая на него в неверном свете факелов, воткнутых в песок, поглядывает с любопытством, словно сегодня ночью увидел его впервые. Она, она настойчиво повторяет Лобо, спустя сколько-то минут всё она